Глава 19. Вика. Когда Карина говорила о том, что все должно быть идеально, она имела в виду именно это. Белоснежная скатерть, композиция из живых цветов, столовые приборы, несколько бокалов для каждого из напитков. Блюда смотрятся так, словно их только что привезли из ресторана. Хотя, скорее всего, именно так оно и есть. Потому что за полчаса, что я провела на кухне, я не видела почти ничего из этого. Кроме овощей, брускет с рыбой и сыром и мясо на мангале, которыми занимались мужчины. Образ идеальности довершают гирлянды-лампочки, растянутые по дереву над столом, ненавязчивая музыка во дворе и, конечно же, виновники сегодняшнего праздника. Карина в коротком серебристом платье, Юра в белой рубашке и строгих брюках. И стоит нам с Игорем появиться, как все взгляды сразу же направлены в наши стороны. Недовольные Карина и Юры, любящий, Натальи Степановны, счастливые близнецов, которые сразу же бросаются к мужчине. «Нет, нет, нет. Все подарки потом, если вы будете хорошо себя вести за ужином», осаждает их Игорь, и они смешно обижаются на него. Потому как он любит близнецов, и я с уверенностью могу сказать, что он будет хорошим отцом и искренне не понимаю, почему он вцепился в Карину вместо того, чтобы завести свою собственную семью. Я неловко мну всю двери и стараюсь не обращать внимания на Юру, но не получается. Совершенно. Стоит моему взгляду наткнуться на него и все. Я выпадаю из реальности. Вспоминаю его жаркий шепот, тяжесть его тела, умелые руки, жесткие губы и долгие поцелуи. Вспоминаю о том, как хорошо нам было вместе, его улыбку адресованную мне и пожар любви, который с каждым днём разгорался во мне все больше и больше. А сейчас он целует другую, улыбается ей и счастливо наблюдает за детьми. Игорю все же приходится несколько раз отдергивать меня, потому что такое внимание в сторону его брата становится слишком заметным. Даже от их матери не скрывается мое странное поведение. Это они только внешне одинаковые. «Поверь, на самом деле они как пламя и лед. Улыбается она, и на ее лице расцветает нежность, та самая, которая предназначена лишь для любимых детей. «Я просто... Игорь не говорил мне, что у него есть брат-близнец, поэтому для меня это стало полностью неожиданностью. Я почти не вру. Все так и есть, с одной лишь поправкой. Это Юра забыл упомянуть о том, что где-то есть его точная копия». Игорь у нас открытый, даже со мной. Он очень изменился за последние годы, и иногда я совершенно не узнаю в нем того улыбчивого мальчика, которым он был когда-то. А Юра? Не могу удержаться от вопроса, пока никто не слышит нас. Ох, Юра всегда был отличником. У него в комнате всегда был идеальный порядок. Никаких грязных носков и разбросанных тетрадей, педантичен, как и его отец. Игорь же — полная его противоположность. Несколько раз в неделю стабильно стоял в углу за плохие оценки, а в комнате убирался только после огромного скандала. «Да он и сейчас не изменился, тебе ли не знать?» Усмехается она, и я не могу сдержать улыбку, вспоминая тот бардак, который он только что устроил в спальне. «Давайте сделаем несколько фотографий и за стол». Зовет всех Карина и, подхватив Юру под руку, тянет его к дереву, где от огоньков гирлянды красиво падает свет. «Я наблюдаю за ними со стороны, за этими улыбками, поцелуями и сюсюканьем. И мне становится тошно. Юра настоящий лицемер, но могу поспорить, он и в страшном сне не мог представить того, что годовщину своего идеального брака проведет в обществе бывшей любовницы». Этот факт смешит меня настолько, что я не могу спрятать внезапную улыбку, которую ловит Игорь. «Давай тоже сделаем совместное фото. Наше первое семейное фото, я бы сказал». Насмехается над сложившейся ситуацией Игорь. «Но уж нет, без меня. Я в ваш серпентарий и ногой не стану». Отрицательно машу рукой и отхожу от него на несколько шагов. «Вика, не могла бы ты сфотографировать нас всех?» Внезапно спрашивает Карина так, словно это она делает мне одолжение, давая в руки камеру. Да, конечно. Немного запоздала, отвечаю я и наблюдаю за тем, как счастливо улыбается все семейство через объектив. А теперь я заменю Викторию. Вызывается Наталья Степановна, на что я начинаю протестовать. Нет, нет, это же ваш семейный праздник, я-то тут причем. Как это причем? «Ты ведь теперь тоже часть нашей семьи!» Юра кривится от слов матери. Игорь же смотрит на меня с насмешкой и протягивает руку. Близнецы пытаются сбежать, но Карина их не отпускает. При этом явно не горит желанием делиться со мной местом в одном кадре. Я становлюсь сбоку, рядом с Игорем и подальше от его брата. Каждой частичкой тела чувствую близость Юры, и меня вмиг обдает жаром. «Выдыхай!» Шепчет мне на ухо Игорь, обнимает за талию и притягивает к себе. Звук затвора, и на фото запечатлелась его улыбка и мой растерянный вид. «Давайте еще разочек. Э, Вика, улыбайся!» Щелчок и еще одно фото с моей фальшивой улыбкой, недовольным лицом Юры и, как всегда, идеальной Кариной. «Это платье из новой коллекции Валентина?» Осматривая меня с ног до головы, спрашивает девушка, вертя в руках бокал. Я вопросительно смотрю на Игоря, потому что мои познания в мире моды начинаются и заканчиваются тем, какие цвета в тренде в этом сезоне. Игорь не спешит приходить мне на помощь, поэтому я просто равнодушно пожимаю плечами. Это подарок Игоря. Карина задает мне еще несколько вопросов, а потом переключается на Игоря, каждым своим словом и жестом давая понять, что я здесь лишняя. Вспоминает о том, что видела каких-то там общих знакомых, рассказывает о вечеринке, которую он пропустил, приглашает на утренник к близнецам в детский сад и выпрашивает разрешение посетить его студию во время звукозаписи альбома популярной группы. Я бы с удовольствием оставила их одних, но Игорь крепко прижимает меня к себе. Плюс ко всему, я не могу упустить возможность позлить девушку, потому что мое присутствие рядом с этим мужчиной ее и в самом деле по какой-то причине злит. Через несколько минут к нам присоединяется глава семейства, и я, наконец-то, выдыхаю. Отвезешь меня домой?» Ловлю Игоря за рукав рубашки. «Нас не отпустят так рано. Для приличия хоть бы полчасика посидим за столом». Эти полчасика растягиваются в целый час. Час моего напряжения, неловких взглядов, фальшивых улыбок и странных объятий. Игорь то и дело прикасается ко мне. То заправляет за ухо выбившуюся прядь волос, то укладет ладонь Наталью и наполняет опустевший стакан соком. Вся эта игра на публику меня прилично изматывает, а еще раз спросы его родителей о наших планах на будущее. Несколько тостов за предстоящее долгожданное отцовство и присутствие Юры. Прямо напротив меня. Мне все еще больно смотреть на него, особенно рядом с другой женщиной. В какой-то момент мне уже кажется, что я не выдержу и вот-вот сорвусь. И, казалось бы, я с легкостью могла бы прекратить эту пытку, но внезапно поняла, что Игорь прав. Мне и в самом деле нужно это. Взглянуть собственными глазами на то, как искусно умеет врать этот мужчина. На то, что у него есть семья, которую он не бросит, и я в его планы совершенно не вхожу. Мне нужна эта боль этот вечер чтобы излечиться, чтобы помнить, чтобы не взращивать глупых надежд на его счет и не задавать вопросов. А что если? Игорь преподносит им подарок. Парные наручные часы карте. Я даже знать не хочу, сколько они стоят. Карина на седьмом небе от счастья. Юра сдержанно благодарит брата, пожимая руку. При этом впервые за весь вечер обращает на меня внимание. Смотрит долго и внимательно. Переводит взгляд на мой живот, делает глоток из своего бокала и вновь не выражает ни одной эмоции. Точкой в этом вечере для меня становятся слова Юры в адрес Карины. О том, как ему повезло, о том, что он жизни своей без нее не представляет и еще какой-то ерунды. А теперь мой подарок жене. Вот. Он протягивает ей небольшой серебристый конверт, и Карина, сияя счастливой улыбкой, открывает его. Круиз на двоих? Ох, любимый, я так счастлива! Спасибо, спасибо, спасибо. Она бросается к нему с поцелуями, и я могу поклясться, что слышу рядом с собой, как скрипят от злости зубы Игоря. Простите, я отойду ненадолго. Я сбегаю с этого праздника, трусливо и позорно. Пересекаю кухню-гостиную и оказываюсь на подъездной дорожке. Упирая ладонью в стену, сгибаюсь и дышу часто-часто. В груди ноет. Руки дрожат, голова кружится, а перед глазами раз за разом проносится картина счастливой пары. Юра целует жену, смотрит на нее так, как никогда не смотрел на меня. Я начинаю сомневаться, что это наигранность, что его чувства к ней не настоящие. Разве так бывает? Я оглядываюсь по сторонам, не зная, что делать. В дом возвращаться не хочется. Игорь не спешит выполнять свое обещание и вести меня домой. Сама же я вряд ли уберусь отсюда хотя бы на несколько километров. В глаза бросается автомобиль Игоря. Я подхожу к нему на негнущихся ногах и ни на что не рассчитывая дергаю за ручку. К моему удивлению дверца поддается, и я забираюсь внутрь. Удобно усаживаюсь в кресло, кладу ладонь на живот. Нежно поглаживая его и чувствую, как по щекам скатываются крупные капли слёз. Забыть. Как же легко это на словах и так тяжело в действительности.